Глава 17. Весть о преобразовании онк в ОСА и его расширении облетела отдел уже на следующее утро. Олег и Николай умчались в Витязь и Легион договариваться с кандидатами. Я же сел за разработку структуры подразделения. Надо сказать, что репутация великая сила. онк вернее уже ОСА, был просто завален заявлениями на перевод. Несколько тысяч владимирских дружинников хотели в ОСА но мне нужны были только 110. Уже через два дня отдел специальных акций был полностью укомплектован людьми, техникой и вооружением. А дальше начались тренировки. С конца октября и до конца января весь отдел прыгал, бегал, стрелял, штурмовал, дрался, занимался теорией, а старший командный состав просиживал за компами, проигрывая в щит и меч всевозможные сценарии. От разведки, сопровождения каравана до штурма населенного пункта и уничтожения военных баз. Надо сказать, Роман не обманул. Игра действительно стоила затраченных денег. На графику, честно говоря, мне было плевать, но вот тактические возможности АИ, которая действовал оценив обстановку и реагируя на малейшие изменения, впечатляли. Иногда он даже действовал лучше и удачнее реальных противников, давай командиром возможности покатать на компьютере некоторые еще не реализованные сценарии. Дома я бывал нечасто, и если приходил, то только ночевать. Изредка, пользуясь служебным положением, я выкраивал день, чтобы провести его с Юлей. Новый год встречали шумной компании, весь офицерский состав ОСА снял один из баров, все пришли со своими девушками. Я с удивлением обнаружил, что Аня, получившая недавно лейтенанта, пришла под руку с хлыстом. Я же объявил, что через неделю женюсь. Новость была встречна с восторгом. Тут же посыпались поздравления. Свадьбу сыграли в ресторане «Колизей». Я рассчитывал провести тихое домашнее торжество, но Дмитрий Игоревич, вызвавший меня к себе, заявил, что не может этого допустить. И тут же, созвонившись с хозяином, арендовал ресторан. Торжество получилось шумным и многочисленным. На нем присутствовала вся правящая верхушка, начиная от князей и заканчивая полковниками Витязи Легиона, а также все офицеры ОСА. Уже через 20 минут я фонарил от тоста Горько за заявил, что еще раз, и я достану гранату и подорву крикуна. На что Игорь Дмитриевич улыбнулся во всю глотку заорал. И вино у вас горькое, и салаты горькие. Его тут же поддержал воеводы все присутствующие. Пришлось целоваться. Но поняв, что мне реально надоело целоваться по приказу, забаву под названием «Достанем полковника ОСА» решили прекратить. юлия и я были буквально завалены подарками. Я потом еще неделю думал, куда деть гору бытовой техники, которая украла половину квартиры. Одних тостеров, произведенных в СЕ и НТР, было 12 штук. Самым оригинальным даром оказался парадный мундир. Я только не мог понять, на нахрен он мне нужен, если я не вылезаю из боевых. На что Игорь Дмитриевич резонно заметил, что подарок ему нравится, и впредь на официальный вызов к князю я обязан являться в парадном мундире. Олег, придумавший подарок, был очень доволен, на что тут же получил, что впредь он должен являться ко мне в точно таком же. Но увидев его потухший взгляд, я решил передумать и заявить, что это шутка. Но все-таки многие из гостей оказались умными и не стали дарить всякую хрень, а просто дарили конверты с деньгами, которые хранить намного удобнее, чем вторую стиральную машину, стоящую в углу. Ближе к весне, по дельному совету воеводы и по его настоятельной просьбе, ОСА выбралось в княжество. Банды, которые всю зиму словно провели в спячке, к весне резко активизировались. За месяц они совершили больше 10 нападений на караван и даже налет на оружейный склад дружинников. Склад удалось отстоять, но в результате боя потери охраны в несколько раз превосходили потери нападавших. При этом в малую дружину поступила информация, что на территории бывшего Ярославского княжества действует диверсионная группа боевиков из Иваново. Князь буквально в ультимативной форме потребовал поквитаться за погибших бойцов и навести в бывшем княжестве хоть какой-то порядок поэтому весь личный состав ОСА выехал на пленэр. За месяц, действуя двумя группами, мы сделали то, что не удавалось Владимирским и Ярославским дружинникам за полгода. Было уничтожено полтора десятка мелких банд численностью до 40 человек и три крупных кочевых банды охотников за рабами. Их численность в общей сумме превышала сотни человек. Все операции были проведены на высочайшем уровне. Об этом говорили потери ОСА, За месяц нескончаемых операций потери отдела составили 5 раненых. Погибший был только один, и то его просто не смогли вовремя доставить в госпиталь. В бывшем Ярославском, а теперь уже Владимирском княжестве наступило временное затишье. ОСА доказал, что со сменой названия не утратил ни профессионализма, ни хватки. Многие банды были уничтожены при прорыве из княжества. Они, как сумасшедшие, пытались прорваться по тайным тропам, на которых, по моей просьбе, были выставлены усиленные заставы дружинников. А самые безумные рвались прямо через блокпосты. Некоторым, конечно, удалось уйти, но их были единицы. «Ну что ж, ты снова продемонстрировал, что лучше оса никого нет», произнес Игорь Дмитриевич, встречая меня в дверях своего кабинета и крепко пожимая руку. «За месяц ты сделал то, что не удавалось дружинникам почти полгода». «Спасибо, князь», садясь уже в родное кресло, произнес я, «это было довольно просто». «Что ж, теперь настало время для серьёзных дел», переводя разговор в деловое русло, ответил князь. «Бойцы отдохнули?» «В принципе, да, мы уже с неделю как вернулись. Глеб подготовил пару операций по объектам, которые мы собирались закрыть ещё до объединения княжеств». «Придётся отложить», — хмуро сказал Игорь Дмитриевич. «Пора покончить с самым опасным врагом». «У меня плохие новости», — отпив глоток из чашки с крепким кофе, произнёс князь. «Ивановцы сейчас особой угрозы не представляют». Они снова втянуты в войну с Нижегородским княжеством. С другой стороны, нижегородцев прессуют рязанцы. Почти все центральные княжества, за исключением Тулы, Москвы и нас, объяты войной. Думаю, скоро вспыхнет конфликт между Тулой и Москвой. Тулики не смогли простить бывшей столице, как жестоко она подавила их восстание и оттяпала себе оружейный завод. И кощей сделает все, чтобы этот конфликт разгорелся. Сегодня ночью разгромлен караван москвичей, и вроде это сделали парни из Тульского княжества. Так, во всяком случае, все выглядит. Но я в это не верю. Москва будет отвечать, и отвечать быстро. Скоро мы окажемся окруженными воинствующими княжествами. Уже не действуют законы пустых территорий. Княжество перекрывают дороги. Транзит остановлен. Похоже, Каще удалось нарушить стабильность центра. Мы не будем ввязываться в войну. Я незаметно выпустил воздух из легких, скопившийся за время этого монолога. Самое страшное, что могло произойти, пока отменялось. Я боялся, что князь, потеряв голову, бросит бойцов оса в жерло вулкана, но обошлось. Но об отдыхе придется забыть, – сделав паузу, продолжил Игорь Дмитриевич. Твоим бойцам придется заняться адекватным ответом. Пока силы рязанцев заняты в войне с нижегородцами, база Каще оказалась в поле нашей деятельности. Я знаю, что ты накопил огромное количество информации. Кое-что передал нам, но кое-что и придержал. Я тебе не виню. Даже в малой дружине есть люди, которые продадут княжество и нас вместе с ним оптом и в розницу. У тебя эта информация в большей сахрадости. Тебе и карты в руки. Нужно как можно быстрее сыграть на опережение и ударить по кощею Иначе он ударит по нам. Если часть из того, что наплели на допросе пленные бойцы Каще правду то мне не взять их тренировочную базу. Это хорошо защищенный укрепрайон с системой охраны, которой позавидуют многие князья. Постоянно там тренируются около сотни бойцов. Многие из них не доживают до окончания курса, но те, кто доходит до конца, это настоящие солдаты. «Ты хочешь сказать, что твои ребята хуже?» – поморщившись, спросил воевода. «Нет, не хуже. И я, и Кощей готовим людей по одним и тем же методикам». Но у него это дело поставлено гораздо лучше, и полный курс тренировок в его лагере составляет 6 месяцев, а не 3. При этом его курсантов не гоняют на задания. Их ничто не отвлекает от процесса. Даже если взять моих стариков, тех, кто со мной с самого начала, у них за плечами нет и половины курса. Ты хочешь сказать, что тебе это не по силам? Не надо ловить меня на слабо, князь, здесь это неуместно. Такие операции готовятся неделями. Объект изучается, прорабатывается, на пленэре проходит обкатка и только потом уже следует операция. Но даже все эти меры не дают стопроцентного результата. По сведениям пленных, тренировочный лагерь Кощей охраняет сотни элитных боевиков. Кощей бережет свое потомство. Добавьте к этому 10 инструкторов и сотню курсантов и получите почти две сотни прекрасных бойцов. Вы не хуже меня знаете, что для наступательного боя требуется перевес один к трём. У меня же 200 бойцов. «Да, они неплохо подготовлены, но это бой на чужой территории. Минимум мне нужно еще столько же, плюс средства усиления, и неплохо бы иметь парочку градов». авианосец тебе не нужно?» Закипая, поинтересовался князь. «Короче, все, что я могу тебе предложить, это один миномет, причем настолько старый, что ты ужаснешься. Он еще в Великой Отечественной воевал, к нему два ящика мин и того 20 выстрелов». «А люди?» – спросил я, понимая, что задача поставлена и изменить ничего нельзя. Пятьдесят витязей. Это все, что я могу выделить. Ярославль оказался проблемным городом много сил пришлось бросить на новую территорию. В городе почти нет дружинников, большую часть пришлось отправить на усиление границ с Рязанью и Иваново. И на том спасибо, князь. Немного подумав и поняв, что большего все равно не получить, поблагодарил я. Давай не раскачивайся долго, максимум на подготовку сутки, а дальше вперед на запад. — Ясно, значит, и временно подготовку не дадите. Вы же меня без ножа режете. — А ты мне не жалоби, — огрызнулся князь. — Работа твоя такая, родину защищать. Думаешь, мне людей не жалко? Давай пошлем против Кащей три сотни витязя. Через сутки можно еще послать три сотни, чтобы труп забрали. А самое поганое, что задачу они не выполнят. Так что придется твоим орлам брать эту задачу на себя. Новин тоже людей по твоей программе готовить начал, но у него не хватает опыта, сам понимаешь, профиль другой. Можно, конечно, его бросить, но, думаю, легион после этого можно на год в городе оставлять. Он будет обескровлен. Так что, поднимая своих, пора послужить и деньги, потраченные на вас, отработать. Я так понимаю, сначала деньги отработать, потом уже послужить, улыбнулся я. Нет, Влас, я все правильно сказал. Княжество не бедствует даже в эти тяжелые времена. Мне сейчас твоя служба нужна. Выгорит операция, разрешу еще на сотню отдел увеличить. Одновременно поднявшись, мы пожали друг другу руки. Уже в дверях меня догнал голос князя. о что, полковник, если там будет совсем жарко, уходи, бросай все и уходи, ты мне здесь нужен. исполнители заново набрать можно, вот ты уникален». Сказать мне на это предложение было нечего, осталось просто кивнуть и молча уйти. А про себя подумал. «Хрен тебе, если мои бойцы там останутся, то и я вместе с ними. Как говорили древние греки, со щитом или на щите». Уже через 20 минут я был в отделе. «С возвращением, товарищ майор» поднявшись мне навстречу, произнесла Аня. «Мы по вам соскучились». «Спасибо», — улыбнувшись и выныривая на мгновение из мрачных мыслей о предстоящей гиблой операции, произнес я. После возвращения отдела из Ярославля я взял короткий отпуск, нужно было дать себе и бойцам передышку. Как чувство что скоро начнутся серьезные дела. «Кто сегодня дежурит?» «Хлыст, простите, капитан Дубцов». «Вызови ко мне и свяжись с Олегом, передай, отпуск закончен». «Хорошо, товарищ полковник», — улыбнулась в ответ Анна. «Кстати, я хотел бы вас пригласить на праздник. У тебя же вроде день рождения только в феврале. Прикидывая, какой праздник еще может быть, задумчиво произнес я. У меня через неделю свадьба». «Повезло твоему жениху. И кто он, если не секрет?» «Не секрет. Жениха моего вы хорошо знаете. Это капитан Хлыст. вот и сама уже привыкла его так называть. Капитан Тарас Дубцов». «Ну, Орел, когда, блин, успел? Ладно, поздравляю тебя, Анюта». А теперь давай вернёмся в рабочее состояние. Олега и весь отдел на базу объявляют двухсуточный карантин. Весь отдел переходит на казарменное положение. Хлыста ко мне в кабинет. Глеб, кстати, где? Глеб со своими аналитиками у себя, тут же доложила Аня. Тогда и его вместе с хлыстом. Всё жду. Аня кивнула и нажала несколько клавиш на селекторе. Едва я сел в кресло и запустил комп, как сработало переговорное устройство. Капитан дубцов и Глеб Павловский в приёмной. Раздался слегка смущенный голос Ани. «Запускай своего жениха и этого башковитого тоже», — шутливо произнес я. Через секунду дверь распахнулась, и в кабинет валился над чем-то хохочущий хлыст посмеивающийся Глеб. «Чего это вы такие веселые?» «Да, Анька рассмешила», — отозвался хлыст, садясь на стул напротив меня. «Я еще не в курсе, что мой начальник в отделе, она его уже на свадьбу пригласила. Нет, женщина везде остается женщиной, даже если служит в малой дружине». Мы дружно рассмеялись. А теперь одели Спустя три минуты, успокоившись, произнёс я. Смех мгновенно стих, лица Хлыста и Глеба стали серьёзными. В лучшем случае, через двое суток нам предстоит сделать невозможное. Всё это я говорил в совершенной тишине. Такая, наверное, бывает в ушах при сильной контузии. За двое суток, в крайнем случае за трое, нам придётся уничтожить тренировочный лагерь Кощея. Невозможно, сказал Хлыст. В том районе не проводилась разведка, у нас просто не было времени на подготовку этой операции. Давай закроем пару объектов в области, там не очень сложно, а после подумаем об уничтожении лагеря Каще. «Это не обсуждается», — произнес я, выслушав Тараса. «Меня поставили перед фактом, я ставлю перед фактом вас. Сутки на подготовку и, как сказал князь, вперед на запад. Глеб, у тебя есть хоть примерные наработки?» «Есть кое-что». «Во много удалось вытянуть из пленных. На их знаниях мы спланировали операцию по уничтожению объекта. Но это лишь теория. За полтора года могло многое измениться. Нам просто, как воздух, необходима разведка. Какова процентная вероятность, что нам удастся захватить объект?» «Если измерять по стобальной шкале, 10%, немного подумав, произнес Глеб. При проведении разведки 20%, при двухнедельной подготовке 30%, может, 35%, Ну или если нам дадут три сотни легионеров, то 50 на 50 Либо мы, либо они. У нас будет полсотни витязей и старый миномет. Это все, что выделил нам вывода «Это нереально», — в один голос заявили Тарас и Глеб. «Невозможное мы делаем сразу. Чудо требует некоторой подготовки», — ответил я. «Девиз спецназа то ли Альфа, то ли ГРУ, не помню точно. Я понимаю, что наши шансы призрачны, но мы должны это сделать». «Глеб, все данные по лагерю ко мне на стол». Олег и все бойцы скоро будут здесь. С этого дня суточный карантин. Разрешите идти, майор? Поднимаясь, спросил глава аналитиков. Давай, времени у нас не так уж и много. Парень кивнул и вышел. Влас, помнишь нашу последнюю спонтанную операцию? На правах друга произнес хлыст. Она нам стоила 15 ребят. Это если учитывать, что мы были на своей территории. Сейчас задача сложнее в сто раз. Ты предлагаешь взять укрепленный лагерь бойцов кощее которые не уступают нам. Мы даже не сможем использовать все доступные нам преимущества. Напоминает 42 год прошлого века. Я фильм про это видел, штрафбат называется. Там штрафники шли в атаку по минному полю на убой. Кто выживал на минах, в смертельной схватке сходился с немцами в траншеях. Так вот, там был батальон, 800 человек, нас всего две сотни Сколько из нас вернется в город? Или мы штрафники, которыми князь жертвует в первую очередь? Не дойдут, так хоть ослабят, а я добью, так получается. «Мы не штрафники сейчас не 42 -й. Противник не знает, что мы идём. У нас есть преимущество внезапности. Нас будет чуть больше, чем их. Да, нам будут противостоять настоящие бойцы в количестве 160 человек. Я тоже видел этот фильм. Не помню фразу главного героя. Да, как Баранов, да, по минному полю, но если хоть сколько-то из нас прорвётся, мы завладеем немецкими позициями, и тогда в прорыв пойдут танки. И пусть мои кости сгниют в земле, но мои дети будут ходить по нашей земле». Я присоединяюсь к словам главного героя. Пусть эта операция станет последней, но если моя смерть поможет княжеству избежать гибели, я готов на такую жертву. И еще, Тарас, запомни, у нас нет обратной дороги, мы как ракета, ее выпустили, она летит к цели. Так что не имеет смысла пытаться разговаривать с Олегом, Николаем, Сергеем, Виктором и Димой, надеясь, что они изменят мое решение. Это решение не мое, но я брошу все силы на то, чтобы сделать все от меня зависящее, и тогда победа будет на нашей стороне. «Скорее уж мы бультерьер, которому дали команду фас на собачьих боях», поднимаясь, произнёс хлыст. «Только вот противник или равен нам, или превосходит нас, но ты прав, пусть наши кости сгниют в земле». И не прощаясь, капитан вышел. Через час отдел напоминал разворошённый муравейник. Бойцы проверяли амуницию и вооружение. Техники готовили машины трофейный БТР. А я заперся в столовой вместе с аналитиками и старшим командным составом, пытаюсь слепу разработать более-менее действенный план. По любым прикидкам, выходил их уже некуда. «На машинах можно доехать только вот сюда», — ткнув пальцем старую карту Владимирской области, произнес Глеб. «Дальше идет земля рязанцев. Здесь…» — он ткнул пальцем в новую точку. «Их пропускной пункт. Дорога единственная, обойти вы нельзя болото». Так что либо захватить блокпост, либо пешком по болоту, других вариантов нет. Сколько километров от места, где мы оставим машину и до конечной цели? Почти 40. Это по болоту, а затем по лесу. И 40 километров есть напрямик. Значит, плюс еще километров 10 стоит накинуть, и того получается 50. Насколько непроходимо болоту? По нему вообще пройти можно? Подал голос Олег. Он сидел мрачный в углу и смотрел на карту как-то рассеянно. Да? «С нами будет человек, он вырос в тех местах, он обещал провести отряд», — ответил Глеб. «Кто он?» — спросил я. «Насколько человек посвящен в детали предстоящей операции?» «Он знает, что нужно не утопить в этом болоте диверсионный отряд. Сам он служит в Видизе. Мы случайно с ним познакомились, когда искали кого-то, кто может рассказать про эту местность. Это было два месяца назад». «Ясно», — кивнув, — произнес я. «У аналитического отдела есть план предстоящей операции, хотя бы приблизительный?» Есть один, но он шит белыми нитками. Это, конечно, кроме плана выйти на опушку леса, подняться в полный рост и с криком «Ура!» перебежать минное поле под огнем минимум двух зотов. «Отставить сарказм», — приказал я, хотя и сам улыбнулся. Грубая шутка растопила ледок в сердце. «Давай по делу, времени почти нет». «По делу следующее», — пройдя возле доски, сказал Глеб. «Каждое воскресенье в лагере выходной». Начальство с самого утра садится на машины вместе с инструкторами отправляется в городок, находящийся в 40 километрах севернее лагеря. В лагере остаются те, кому не повезло, то есть курсанты, половина охраны, человек 50. Наш план раньше заключался в следующем – разгромить лагерь, когда они уедут, чтобы вернулись на пепелище. Но в данной ситуации придется действовать по-другому. Набросок примерно следующий. Если ничего не изменилось, инструктора, начальник лагеря при охране в полсотни стволов едут отдыхать в воскресенье и по дороге попадают в нашу засаду. Одним махом мы убиваем двух зайцев. Уничтожаем в самую боеспособную часть и всю верхушку, после чего уже спокойно зачищаем лагерь. Но, как вы понимаете, все шито белыми нитками. Без разведки, без информации мы гадаем на кофейной гуще. «Безумие», — подал голос Олег из своего угла. Надеяться на то, что они поедут, что угодят в засаду, не вызовут помощи и так далее. Это самое настоящее безумие. Базу бугра было брать безумием, но мы с ним справились, просто раздолбав ее в пыль из минометов. Но я так понимаю, для этой операции у нас один миномет времен Второй мировой войны и два ящика мин. Да вы, блять, издеваетесь. Проще положить рапорт о переводе или увольнении на стол, чем сделать то, что сейчас предложил Глеб. Все молчали, понимая справедливость, сказанного майором. «Ладей», – просто произнес я, получаю выходной и вперед в вольное плавание. Но группу все равно пойдет на это задание. Уйдешь ты, уйдет еще 50 человек, я подпишу все рапорты и пожелаю вам удачи. А завтра вместо обученных 50 бойцов князь пришлет мне 50 витязей из свежего набора. И я поведу их на дело, знаю что уцелеет от силы десяток, а может быть и не уцелеет. А половина из них еще в болоте потонет. Но я все равно поведу их на эту операцию, потому что у меня одна дорога. Вперед». Все молчали. 20 человек, собравшихся в столовой за плотно закрытыми дверьми, сидели и думали, приходили к единственному выводу. Идти можно только вперед. Если остановиться и повернуть назад, погибнет твой друг, который не смолодушничал и пошел дальше. А погибнет потому, что некому было прикрыть его спину. — То есть мы ставим на эту авантюру с засадой? — спросил Олег. «Да, всё равно у нас нету более рабочего плана», – подвёл я итог разговора. «Сегодня четверг. Завтра на рассвете мы выдвигаемся к деревне тишина Там под охраной десятка витязей оставляем технику и дальше по болотам идём своим ходом, обходим лагерь и выходим к дороге. Думаю, на месте мы будем уже ночью с субботы на воскресенье, а то и раньше. Дальше выставляем заслон и готовим засаду, после чего нападаем на лагерь. и ничего не упустил». «Вроде нет», — немного подумав, — ответил Глеб. «Только нужно будет послать разведчиков в лагерю, чтобы они дали сигнал, когда кощеева парни на отдых поедут». «Тогда разойдись. Готовьте людей. Я запрошу у князя дополнительные боеприпасы и обещанных витязей. Все за дело». Столовую покидали в полной тишине. Я слышал только скрип отодвигаемых стульев, тяжелые шаги крепких мужчин и мерное дыхание двадцати человек. «Мы взялись за невыполнимое. Если оно нам удастся, то...» Мысль осталась недодуманной. «Влас, ты действительно веришь в то, что мы можем это сделать?» – спросил Олег. Мы остались с ним в столовой абсолютно одни. «Вера – это единственное, что есть у человека. Когда он теряет веру, он мертв, даже если ходит и дышит. Я верю, верю в тебя, в ребят, что сейчас готовятся к операции, верю в наши силы. Быть может, к вечеру воскресенья отдел специальных акций перестанет существовать как боевая единица. Но я верю, что наша гибель не будет напрасной». «Глаз, ты в княжестве всего полгода, ну, может, чуть больше», — обдумывая мои слова, произнес Олег. «Ответь на один вопрос. Почему, а?» «Потому что здесь мой дом, который я поклялся защищать. Поклялся не князю или воеводе, самому себе. Здесь живут мои друзья, моя жена, это мой город». «Тогда пусть Бог постоянно смотрит на нас», — вставая, произнес майор. «И пусть он запомнит нас такими молодыми отчаянными». «Чувствует, операция станет для меня последней», — стоя в дверях в полоборота, произнес пустоту Олег Людков. «Все мы ходим по краю», — сказал я ему в спину, но майор уже не слышал, сосредоточенно думая о чем-то своем.